глава семнадцать мэт заглянул через плечо бри рассматривая лежащий на полу рюкзак две бездомные девушки с пакетом набитым драгоценностями все это не выглядит как поведение добропорядочных граждан затем он заметил желтую коробочку спичек лежащую рядом с пакетом в самой глубине рюкзака логотип на коробочке показался ему знакомым можешь прочесть что написано на коробке спичек ага бри наклонила голову и прищурилась гостиница г грей лейэйк это где на другой стороне озера пояснил мэд но оно уже много лет как закрыто они обменялись взглядами и как далеко она находится от пристани мэд попробовал прикинуть расстояние дорога извилистая сложно сказать но точно недалеко тогда пойдем и посмотрим бри поднялась на ноги проинструктировала тода по поводу рюкзака и снятия отпечатков пальцев и они пошли к выходу. «Ты знаешь, куда идти?» Мэтт поманил ее пальцем. «Ага, за мной». Мэтт сел за руль своего внедорожника и выехал на дорогу, ведущую из кемпинга. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, он удостоверился, что Бри едет прямо за ним. Так вместе они добрались до главной дороги, миновав парк и пристань. Дорога вильнула, уводя их прочь от озера, а затем сделала еще один поворот в обратную сторону». мэт сбавил скорость и принялся оглядываться по сторонам взглядом выискивая ворота гостиницы но все равно чуть не пропустил нужное место здание давно пустовало и подъездная дорога успела зарасти с сорной травой а деревья разрастиись и ветвями закрывая путь если бы мэт не знал что где то здесь находится поворот он ни почем бы его не нашел Как ни странно, на снегу, покрывшим дорогу ровным слоем, виднелись следы шины, и когда Мэтт свернул, его субурбан подпрыгнул, переваливаясь через проложенную чужими колесами клею. В конце концов, дорога привела их к обветшалому двухэтажному дому. Мэтт свернул в сторону и припарковался так, чтобы не потревожить старые следы шин, на случай, если нужно будет сделать слепки и с них. Затем они с бри вышли из своих машин и уставились на потрепанное временем здание... Когда-то оно было выкрашено белой краской, теперь выцветшей до грязно-серого цвета, а деревянное крыльцо и вовсе прогнило. Бри присмотрелась к лее на дороге. «После снегопада здесь кто-то был. Может быть, несколько человек, может быть, один и тот же, но приезжал он несколько раз», — добавил Мэтт. «Сначала осмотрим изнутри или снаружи». Бри перевела взгляд на разваливающийся дом и нахмурилась. С сейчас холодно, думаю если здесь кто-то был, он предпочел бы обустроиться в доме так что для начала зайдем и она направилась ко входу. Дверь в дом была с слоана и не запиралась Бри толкнула ее и осторожно переступила через порог. Мэт шел следом стараясь держаться поближе. В воздухе пахло плесенью и пылью на ковровых дорожках и обоих расцвелились чернильно черные пятна. Раньше тут было красиво. Мэтт переступил через засохший крысиный трупик. Когда я был маленьким, мы с семьей часто приезжали сюда летом. Папа дружил с владельцем гостиницы, поэтому нам с братом и сестрой разрешали кататься на местных лодочках. А родители сидели на причале и смотрели, как мы плаваем. А потом мы все вместе шли ужинать в кафе. Звучит весело. Да, было весело. мэт задумался если ууббри счастливые семейные воспоминания скорее всего нет как ей только удается не тосковать из за этого брей повернулась к нему перев руки в талию ты знаешь сколько здесь номеров должно быть всего двадцать четыре но несколько находятся не в здании было бы неплохо вызвать сюда подмогу но я не могу снова заставить ребят работать сверху рно пока мы не уверены что здесь есть что искать сотрудников в департаменте отчаянно не хватает «Мы справимся», — успокоил ее Мэтт. «Ты знаком с этим местом? Есть идеи, откуда лучше начать поиски?» «Ну, как видишь, это прямоугольное здание. В центре вестибюля стойка регистрации. По эту сторону...» Он взмахнул рукой, указывая на уходящий вдаль коридор. «На первом и втором этаже находятся номера. А в этой стороне игровая комната. А на втором этаже было кафе. Хорошо, осмотрим сначала одну сторону, а потом другую». Возможно, тут все еще лежит главный ключ. Мэтт направился к стойке регистрации. В этом месте всегда было своеобразное очарование старины. Никаких электронных замков, только настоящие ключи. Я не видел настоящих ключей в гостиничных номерах уже. Бриза молчала. Ты знаешь, по-моему, вообще ни разу не видела. Мэтт зашел за стойку. Сработанная из прочного красного дерева, она неплохо пережила годы запустения и непогоды. смахнуть пыль ровным слоем лежащую на всех поверхностях и будет как новенькая мэд пошарил по шкафчикам ничего не нашел и заглянул в подсобку открыв крототечный шкаф он действительно обнаружил там главный ключ начнем со второго этажа сказал он бри когда вернулся и продемонстрировал свою находку она кивнула и взмахнула рукой мол тогда веди наверх вела резная лестница Поднявшись по ней, Мэтт остановился и окинул взглядом длинный коридор, тянувшийся по обе стороны от лестничной клетки. Двери в нем располагались только с одной стороны. «Здесь все окна выходят на озеро?» — спросила Бри. «Ага». Мэтт подсчитал двери. Владелец любил повторять, что вид здесь неплохой. Первая дверь легко распахнулась, неуверенно покачиваясь на петлях. «Замок сломан. Дверь кто-то выбил», — заметила Бри. «Ага». Она зашла внутрь и проверила ванную комнату, не снимая ладони с рукояти пистолета. Мэтт зашел в пустую комнату, следом за ней. «Похоже, все, что можно, отсюда вывезли на продажу», — сказал он, — что, в общем-то, было неплохо, и это облегчало поиск. Почему эта гостиница вообще оказалась заброшенной? Прежний владелец умер, и выяснилось, что у него скопилась уйма долгов. Он серьезно болел последние десять лет, а гостиница больших доходов не приносила. Банк пытался ее продать, но, видимо, безуспешно. Бри перешагнула через пустую бутылку водки. А места, свободного для застройки, на берегу озера и так полно. Ну, верно, дешевле просто купить участок, чем сносить уже имеющееся здание и строить все заново. И ремонтировать этот дом будет слишком уж дорого. Бри с отвращением посмотрела на использованный презерватив, валяющийся на ковре, и некоторые люди просто отвратительны. Так они обходили номер за номером, в комнатах остались одни лишь голые стены, так что дело шло быстро. Закончив с осмотром номеров, они заглянули в кафе. Когда-то это место было просто чудесным. Приятный интерьер, столики на открытой веранде, с которой открывался прекрасный вид на закатное озеро. Теперь же повсюду была грязь, и находиться в огромном пустом помещении было неуютно. Затем они осмотрели гостевую и игровую комнаты на первом этаже. После того, как здание забросили, его явно облюбовали местные и приспособили для того, чтобы втихую пить, принимать наркотики и заниматься сексом. Кругом валялись пустые бутылки, пивные банки, использованные презервативы, иголки и прочий разнообразный мусор. Мэтт даже нашел трубку для Крэка. Так ничего и не обнаружив, они вернулись в вестибюль. Там Мэтта отпер застекленные двери, ведущие на задний двор, и они спустились по маленькой лесенке в зону отдыха. Взгляду Мэтта представ бассейн, покрытый толстой толщей льда. Тут и там пятнали снег куча мусора и опавшие листвы. С другой стороны, ближе к озеру, в ряд стояли сломанные, уже изрядно прогнившие деревянные стулья, обращенные в сторону пляжа. Из-под снега торчали длинные сухие травинки. Отсюда был виден длинный метров пятнадцать причал — Слева же от здания гостиницы располагался приземистый вытянутый гараж, наполовину скрытый за низкими ветвями деревьев. Справа, ближе к причалу, примастился большой склад. Бриз замерла на нижней ступеньке. Еще следы ботинок. Отпечатки подошв пересекали лужайку. Следы вели от гаража к складу и к причалу и к зданию гостиницы. Бри устремилась к озеру, и Мэтт пошел за ней, стараясь наступать след в след, чтобы как можно меньше потревожить чужие отпечатки подошв в снегу. Когда они подобрались к складу поближе, стало заметно, что крыша у него провалилась, а дверь так и вовсе отсутствовала. Мэтт заглянул внутрь. «Раньше тут хранили уйму всего, начиная с удочек и байдарок, и заканчивая коньками», — сказал Мэтт. «Теперь, однако, их встретили только голые стены и пол». Они отвернулись от покосившегося склада и спустились вниз к причалу. Я и не думала, что мы так близко к этой пристани. Смотри, ее отсюда видно. Бри вытянула руку, указывая на противоположный берег. А вон кемпинг. С такого расстояния сразу заметно, что они совсем недалеко друг от друга. Возможно, убийца как-то связан с озером. Живет рядом или просто проводит здесь много времени. Бри поднесла руку в перчатке к лицу, прикрывая глаза от солнца. Если вырезать во льду прорубь и столкнуть туда тело, то зимой вода очень быстро снова замерзнет и скроет все следы. Мэтт внимательно осмотрел ледяную гладь озера. И никто тебя не увидит. Кроме двух девушек, которые незаконно живут на территории кемпинга. У Харпер с собой был спичечный коробок из гостиницы, произнес Мэтт. Может, она и есть убийца? она могла сфальсифицировать собственную смерть и гильзи на место убийства она тоже могла подкинуть это бы объяснило почему не нашли следов крови кивнула бри правда сюда не вписывается тот парень что на тебя напал может что у нее был напарник на льду делать больше было нечего они развернулись и пошли прочь чтобы осмотреть гараж мэт шел первым бри прямо следом за ним у гаража было четыре двери и все опущены Следы шин вели к первой. Мэтт взялся за ручку, и дверь неожиданно плавно поползла вверх. «Знаешь, тут слишком легко она открылась». Пробормотал он, чувствуя, как волосы на шею встают дыбом. Бри тут же вытащила пистолет. Столько лет прошло, она же должна была насквозь проржаветь. Мэтт принюхался. Пахнет маслом, как будто петли недавно смазывали. Они вошли в гараж. Внутри никаких перегородок не было, просто большой ангар с бетонным полом. Метрах в пятнадцати от входа у самой стены стоял стул, возле которого лежали обрезки веревки и обрывки строительного скотча. Пол был залит потеками чего-то темного, и только в середине виднелась чистая область как раз такого размера, чтобы там могло поместиться человеческое тело. мать застыл как вкопанные за его плечом громко ахнула бри они медленно подошли поближе к стулу был кто-то привязан бри остановилась в метре от темной жидкости покрывавший пол похоже на засохшую кровь и кусочки мозга кажется еще осколки костей она окинула взглядом кирпичную стену смотри брызки крови жертву убили тупым тяжелым предметом На нижней части стены виднелись крупные капли засохшей крови. Словом, возможно, именно тут убили парня, которого мы нашли. Вполне возможно. Бри выпрямилась и перевела взгляд обратно на стул. Убийца вполне мог привязать его к стулу, а потом застрелить. А затем он положил его на пол и размозил голову молотком, продолжил за нее Мэтт. Звучит как-то странно. Да это дело целиком странное. с самого начала может иллюстрировать статью чрезмерное насилие предоставилл телефон чтобы позвонить в участок и попросить прислать команду криминалистов первым делом нужно сделать анализ этой жидкости просто чтобы убедиться что это именно то о чем кажется я в этом и так уверены за свою жизнь мэтт видел предостаточно сцен преступления может кровь еще можно перепутать с краской но вот эти вкрапления это абсолютно точно кусочки мозга и костей «Ну, заключение криминалистов нам все равно необходимо». Бри задумчиво рассматривала залитый кровью пол. «Затем мы проверим, совпадают ли отпечатки шин и обуви с теми, что мы нашли около пристани и в кемпинге. Еще нужно будет сравнить ДНК жертвы с биологическими материалами, которые мы нашли здесь». Бри сняла на телефон несколько фотографий гаража, и Мэтт последовал ее примеру. «Не успели они закончить, как прибыло подкрепление». Двое помощников шерифа принялись огораживать в сцену преступления заградительными лентами, в то время как команда криминалистов приступила к работе в гараже, вооружившись набором для быстрой идентификации биологических жидкостей. Вскоре они подтвердили. Таинственная темно-красная субстанция действительно была человеческой кровью. «Значит, работаем по протоколу осмотра места убийства», — заключила Бри и велела своим подчиненным сделать запись в журнале с места преступления. «Криминалисты уже успели распаковать камеры и с головой ушли в работу». «Они свою работу знают», — сказала Бри, направляясь к выходу. «Не буду лезть им под руку». «Самое главное я уже увидела». «И куда ты теперь?» — Мэтт ускорил шаг, пытаясь не отстать. Хоть Бри и была на голову ниже, но, задавшись целью, двигалась удивительно быстро. «Возвращаюсь в участок. А ты будешь дальше искать Элая?» «Ага. Ну, честно говоря, зацепки у меня кончились». У Мэтта не было ни доступа к телефону Элая, ни возможности осмотреть его комнату или проверить выписки с банковской карточки. И я все еще пытаюсь понять, как связан вызов Алисы и труп, который мы обнаружили в озере. И может ли быть, что это тело Брайана О'Нейла? Пока что единственная связь — это озеро Грейлэйк. Добравшись до своей машины, Бри села за руль, но дверь закрывать не стала. «Если хочешь, можешь поехать вместе со мной». Я собираюсь еще раз спросить Алису. Мэтт замер у своего внедорожника. Спасибо. Всегда пожалуйста. Так и не включив зажигание, Бри повернулась, смотря Мэтту прямо в глаза. Мне нравится с тобой работать. Да. Мне тоже. Ответил Мэтт. У них было всего два совместных дела, но они отлично сработались. Так, словно были напарниками долгие годы. Бри устала, потерла глаза, вид у нее был изможденный и какой-то одинокий. Мэтту сразу же захотелось подойти поближе, дотронуться до нее, дать ей понять, что она не одна. Но здесь он этого сделать не мог, ни на людях. Чувствуя подступающее раздражение, Мэтта сжал руку в кулак. «Ну что, поедешь со мной в участок?» — спросила Бри. «Куда угодно», — ответил Мэтт так тихо, что едва сам себя услышал. Бри пристально вгляделась ему в лицо. Губы ее остались неподвижными, но глаза тепло улыбались. Мэтт отступил назад, разрывая зрительный контакт. «Встретимся на месте». И они отправились в участок. Мэтт припарковался рядом с Бри, и они вместе вошли в здание через заднюю дверь. Оказавшись в своем кабинете, Бри сняла куртку и повесила ее на разлапистую вешалку, стоящую в углу, по дороге я позвонила детективу дээйн она тоже хочет встретиться и поговорить она все еще хочет сама вести дело лая это мы еще не обсуждали, но думаю мы всегда сможем поработать вместе. как шериф округа Бри имела полное право потребовать передать дело ей. Тем более что исчезновение лая наверняка было связаноа с ее текущим расследованием убийства. но подобное было не в ее стиле Брит предпочитала работать в команде. она схватила со стола блокнот и ручку. я собираюсь побеседовать с алисой будет здорово если вы с тодом посмотрите за ходом разговора из комнаты наблюдения присмотритесь к ней хорошо ладно согласился мэтто он вышел в коридор и направился в комнату наблюдения слышав за собой шаги бри из коридора вдруг послышался вопль спустя несколько секунд в течение которых что то пару раз звучно стукнуло об стену помощники шерифа оскар и роджерс столкнули через дверь крупного мужчину ростом он был за метр девяносто а весил наверное килограмм сто тридцать одет он был в шипованную кожаную куртку рваные черные джинсы и высокие байкеровские ботинки волл чарре он на роджерса мне твои наручники руки режут сядь приказал роджерс указывая на специальную скамью испольующуюся для удержания преступников да пошел ты и задержанный плюнул ему в лицо нам нужны наручники побольше заметил оскар например для гариула Сказав это он дернул байкера вверх за наручники, выкручивая кованные за спиной руки. Бняк был вынужден привстать на цыпочки, чтобы не вывихнуть суставы. Роджерс вытер лицо рукавом. На щеках рассти румянец на шее часто часто запульсировала жилка. Его рука потянулась к висящему на поясе шокеру. Байкер кажется уловил намек и притих. смотрел он впрочем, все с таким же негодованием крепко стиснув зубы. Оскар оттащил его к скамье, и это была обычная железная скамейка, только крепко привинченная к полу и со специальными кольцами, к которым следовало прикрепить наручники арестантов. Байкер даже вроде как сел, вот только в один момент он опускался на скамью, а в следующий он уже вскочил на ноги и отшвырнул Оскара в сторону, словно разъяренный Халк. С одного запястья свисали наручники, другая же его рука была свободна, обтянутая кожей плечо врезалась в грудь Оскара, шибив того с ног Аскара. Поспешивший к ним Роджерс попытался схватить Байкера за руку, и тот незамедлительно попытался двинуть ему в челюсть. Роджерс успел пригнуться и ушел от удара, но вот от свисающих запястья наручников он уклониться не смог, и их железный край рассек ему лицо. Потеряв равновесие, Роджерс отшатнулся назад. Мэтт собирался уже было кинуться на помощь, но Бри успела первой, она стояла ближе. Вмешиваться не имело смысла, Мэтт понимал, что схватка закончится быстрее, чем он успеет что-нибудь сделать. Затаив дыхание, он смотрел за разворачивающимся сражением. Бри сорвала с пояса телескопическую дубинку и разложила ее одним быстрым движением. Не сбавляя скорости, она подняла дубинку вверх, на уровень плеч, занимая боевую позицию, руки у линии подбородка, локти не расставлять, держа их ближе к корпусу. Байкер ринулся на нее, подобно бешеному быку. Бри не отступила в сторону, идя на сближение, и это изрядно его смутило. Мервы у него сдали, он попытался затормозить, но сила инерции уже несла его вперед, и Бри была к этому полностью готова. в последний момент она слегка сместилась уходя с линии его движения ловко развернувшись на пятках она нанесла стремительный выпад целясь в предплечье затем еще два хлестких удара под колени чтобы сбить байкера с ног движения бри были точны и вместе с тем невероятно быстроые и мгновение спустя гигантский байкер уже сложился пополам рухнув на колени он перекатился на бок и затем его вошнило на пол комнату наполнил запах кислого пива наручники приказал бри так точно мэм вперед выступил роджерс с парой здоровенных наручников он проворно сковал руки байкера и только затем снял с него старую слишком маленькую пару а ну вставай в ответ на это байкер только застонал после чего устошнило второй раз роджеерс взлопнул его в бедро вставай кому сказал за что вы его арестовали бред чуть ли не трясло от гнева но голосу не оставался спокойным за пьяный дебож ответил роджеерс Бри отвернулась и принялась отдавать приказы таким голосом, что Мэтту сразу вспомнился его сержант-инструктор по боевой подготовке. Под раздачу попали два ошивающихся рядом помощника шерифа, ошалело таращившиеся на происходящее. Бри велела увезти арестанта в окружную тюрьму. «Здесь мы его содержать не можем, а суда он может дождаться и в бетонной камере». Мэтт знал, что в здании департамента шерифа всего лишь две маленькие камеры. закончив с распоряжениями бри перевела раз разделенный взгляд на оскара а ты приберись здесь я вам не чертов уборщик недовольно проворчал оскар ббри повернулась к нему мой кабинет сейчас же очень спокойным очень очень четким голосом произнесла она а затем перевела взгляд на роджрсса ты следующий на очереди